Глава 4 Так, спокойно, всё будет хорошо. Это же соревнование на скорость прохождения, а не для того, чтобы всех соревнующихся убить. Так что его наверняка можно завалить. Йо, это Монтикора. Откуда ты знаешь, как её зовут? Вы что, знакомы? Пахан, хорош тупить. Тело льва, хвост скорпиона, крылья летучей мыши — это обычная мантикора, мифическое существо. Ты уж определись, обычное или мифическое? Обычное мифическое, 103 уровня. 103 — это много, с одного пинка и не завалишь. Из двух тоже. Правее бери. Ведя эту светскую беседу, мы не забывали отступать в нужную сторону, заманивая зверюгу к притаившемуся за многострадальным трупом ящера, а половинному Гоши. Нижней части тела у того не осталось. а на руках быстро не побегаешь, поэтому надо привести мантикору точно к цели. Вот только Монтикора не захотела играть по нашим правилам. Покошачьи брезгливо, подёргав грязными лапами, она расправила свои кожистые крылья, тяжело поднялась в воздух и медленно полетела к нам. Притаившиеся под потолком дятлы только этого и ждали, двумя стремительными отрядами налетая на монстра и долбя его крылья своими бронебойными клювами. Та взрыкнула, и начала бестолково размахивать своим скорпионием хвостом. Тот то и дело ударяла сеть, натянутую над ареной, но по дятлам не попал ни разу. Всё же такой махине здесь было маловато места для манёвра. Она ещё раз мякнула и плюхнулась вниз, разбрызгивая фонтаны грязи и шелестом складывая теперь уже древые крылья. «Отлично! Почти в яблочке!» «Теперь надо её застопорить!» Фаербол ударил в морду зверюги, отвлекая её внимание. Гибкие корни вырвались из грязи, обивая передние лапы. Но одним могучим рывком она разорвала упругие лозы, но другие ветви уже обивали задние лапы и даже прижали скорпионий хвост к земле. С ними Монтикора разобралась так же легко, как и с предыдущими. Но передние опять были прижаты к земле, а лозы даже обвили жёсткие усы, притягивая голову Монтикоры к лапам. «Я мог так развлекаться долго, посох был заряжен почти полностью». Но тут чумазый Гоша наконец-то до неё дополз. Принимая на лобастую голову очередной фаербол, Маттикора не заметила приближающегося безногого инвалида. Но через секунду, когда тот заполз ей под брюхо и обхватил её тело своими извивающимися змееголовыми щупальцами, явно что-то почувствовала. Забывая, она повалилась на бок, задёргав задними лапами, стараясь сорвать себя, обвившего её словно осьминог щупальцами кровавого голема. «Быстрее, надо ему помочь!» я обернулся к пофигу, и устаялся в покрытые полупрозрачной пленкой глаза розового богомола. Эта тварь дождалась своего часа, спустилась на землю, напала на мага сзади, и теперь с невероятной скоростью полосовала его вздрагивающее тело острыми, как бритва, лапами. Санка гигантского богомола. Уровень 85. ХП 22 тысячи из 22 тысяч. Секунда. и тело мага с сиротливой единичкой в хитпоинтах застывает неподвижной, безжизненной скульптурой. Я застыл, не зная, что делать. Мантикора пока занята, но оставлять её за спиной жутко не хочется. В свою очередь, сзади к Богомолу подбирается Бандерас. Но он еле двигается, придавленный к земле, тяжеленным щитом гномов, ветеранов, и вряд ли сможет хоть как-то существенно помочь. Богомол сам решил эту задачу. Броня на его спине разошлась двумя над крыльями, Из-под них показались четыре прозрачных крыла, и он взмыл в воздух. Зря он так. Или она, самка всё же. Нарушитель воздушного пространства под аккомпанент ревущей мантикоры был атакован стайкой дятлов. Прозрачные крылышки так быстро превратились в падающие к земле кусочки блестящего конфетти, что я глазом не успел моргнуть. Богомол, отчаянно моша огрызками крыльев, рухнул рядом с ледяным гоботом. Замороженный скульптурой застыл на несколько мгновений. Словив за это время три размашистых удара посохом, переломавших его страшные передние конечности, после чего был оставлен на добивание гопоту и дятлом. А я рванул на помощь Гоше. Ну как рванул? Кряхтя, ворчая, грязно матерясь, похлюпал к нему, еле вырывая ноги из вязкой грязи. Мантикора, катаясь по арене в объятиях гоши превратилась в опящий кусок грязи. Скорпионий хвост наугад лупил по впившимся в тело щупальцам, попеременно попадает то в них, в собственную спину. Но, видимо, и тот, и другой имели иммунитет к яду, и это не сильно влияло на течение боя. А вот удары задними лапами наносили урона гораздо больше, чем могла отличить аура крови, поэтому пришлось опять напускать на них заклинания опутающих корней. Удары стали проходить в три раза реже. Потеря и восстановление ХП Гоши пришло в шаткое равновесие. Но с теми темпами, что Монтикора избавляется от моих пут, и хватит максимум на полторы минуты. «Нужно что-то делать». Я, наконец, добрел до борющейся парочки. В нос шибанула невыносимая вонь сырой шерсти и едкий запах брыжащего во все стороны яда. Не раздумывая долго, я еще раз зафиксировал ноги мантикория и вломил посохом ей полбу. В ответ, невероятно изогнувшись, она выстрелила в меня своим скорпионим хвостом. Благодаря куче очков, вложенных в ловкость, я не оказался в роли насаженного на булавку жука. Но даже не небольшая отравленная царапина на плече полностью вывела меня из игры. Внимание! На вас наложен дот. Сильное отравление. Минус 200 хп в секунду в течение 600 секунд. На плечо будто плеснули расплавленного свинца. А жизнь начала утекать просто с пугающей скоростью. Я, как бешеный, зашвырялся в сумке в поисках антидота. Внимание! Противоядие слишком слабое для полной нейтрализации данного яда. Время действия дота сокращается на 30%. Урон снижен до 160 хп в секунду. Матеря бездарного алхимика, я как бешеный начал глотать эликсиры с восстановлением жизни в с антидотами. В конце концов, снизив входящий урон до приемлемых 20 хп в секунду. За время моего отсутствия обстановка почти не изменилась. Только дятлы, потеряв четверых, добили-таки гадского богомола и теперь грязной нахохлющейся группкой угрюмо сидели на трупе ящера. лезь к мантикорье они не пожелали. На то и уже налипло столько грязи, что длины клюва не хватит додолбиться до мощных телес твари. «Хреново без магата — пожаловался поникшим дятлом И тут же заткнул себе пасть чумазой ладошкой. «Не дай бог недобитый пироман услышит это. По сто раз в день мне будет припоминать потом эти опрометчиво вылетевшие изо рта слова». «Разорюсь я на хрен с этими соревнованиями!» — уже тише добавил я, ковыряясь в книге призыва. Вот, это то, что надо. Скелет эльфа-лучника. Возможный уровень вызова 50-130. Количество хп 1000-7500. С сотого уровня появляется пассивное умение. Даренный лук призванный будет пользоваться подаренным луком вместо стандартного. Со 110 уровня появляется пассивное умение бездонный колчан. После окончания стандартного колчана 100 стрел. Каждые десять секунд в нем будет появляться одна стрела. Ну, коли такие плюшки, берем сто десятый. Стоимость вызова скелет эльфа-лучника, сто десятого уровня, пятьсот пятьдесят золота. Эльфийский лук, колчан-стрел. «Да на, подавись!» — пробурчал я, выжимая досуха свои финансы. Лучше бы пару луков взял вместо денег. Их-то как раз девать некуда. Появившийся рядом со мной скелет-лучник ничего не ответил, доставая из колчана первую стрелу и безэмоционально всаживая её в мантикору и тут же вытаскивая следующую. Я успокаивающе махнул Бандерасу, отправляя его подальше. Не хватало, чтобы его ещё в последнем бою пришибли. А у Монтикора такой яд, что пара капель хватит, чтобы отправить доходягу на тот свет. Конец боя прошёл до ужаса неинтересно. Я, сидя рядом с дятлами, тратил последние заклинания контроля на сдерживание Монтикоры. Та уже почти не сопротивлялась, вяло вздрагивая от бьющих в неё стрел. Тело её начало пузыриться. Сквозь корку грязи стали пробиваться жгуты кровавого тумана, впитываясь в тело почти восстановившегося Гоши. Видок у всего этого был довольно отвратный, и я, вытащив лопату, поднялся, чтобы пойти выкопать павших сокланов из грязи. Но в этот момент Монтикора, последний раз тяжело вздохнув, померла. Поздравляем! Вы убили мантикору Уровень 103. Получено опыта. 134 тысячи. Поздравляем! Десятый этап пройден. Ваш отряд прошел испытание. Ваше место. 1664 из 1688. 24 отряда выбыло. Хм. Получается, кроме выбывших мы оказались на последнем месте. Ну да и черт с ним. Главное, выжили. Вернее, я выжил и Бандерас. Но почему остальные не оживают? Ведь все закончилось. Я хотел донести эту мысль до местного начальства, но, подняв голову, увидел, что пока мы сражались, на подиуме произошли кардинальные перемены. Старенький гоблин так и сидел на центральном кресле. Огорс, скачив и ожесточённо размахивая руками, навис над ним, что-то с жаром тому выговаривая. А в правом кресле вместо вампира сидела сморщенная старушка-гоблинша. Перехватив мой взгляд, она помахала мне рукой и послала воздушный поцелуй. Я моментально покрылся холодным потом. А под радостный и слегка знакомый смех вредной старухи Стал делать вид, что разглядываю облака. Надеюсь, это были не бои за руку прекрасной принцессы. Я стоял в ожидании, ковыряя лопатой жалом антикоры, из которого продолжали сочиться крупные капли яда. Надо бы его собрать в бутыль. Да не хочется на коленках перед всеми ползать. Обойдёмся без яда. Ну что же не всё тянут-то? Ладно, попробую вклиниться аккуратно. «Слышь, гаматрил, отвори от деда! И дверку нам откройте, нам идти пора!» Слава богам, на трибунах стоял такой шум, что меня, кажется, никто не услышал, но Угор вновь плюхнулся на своё место. «Вольный народ!» — слово вновь взял голосистый старик-гоблин. «Все, кто смог одолеть своих врагов, сделали это. Так что я объявляю турнир законченным. Впереди нас ждёт награждение победителей, но перед этим нас ждёт ещё один бой!» Трибуны вновь зашумели. и вновь притихли, стоило оратору поднять руку. «Пришлые умудрились пройти все испытания и теперь встретиться с победителями своей группы за право покинуть наши земли живыми! Приветствуйте! Отряд Шадра из гнезда Вороньих Скал!» За трибун и не услышал даже собственного горестного стона. «Что? Опять сражаться? И с кем? Гнездо? Почему гнездо? Опять, что ли, гарпии какие-нибудь?» И чем спрашивается с ними воевать? Козырей в рукаве почти не осталось. Я оглянул на таймер обратного отсчёта. Уже пятые сутки тикающий себе тихонько на периферии взгляда. Ещё три минуты им осталось тикать. Может быть, один козырь и успеет появиться. Хотя козырь ли это? Неизвестно. «Антонио, всё время держись у меня за спиной. Вперёд не лезь!» Дальние ворота застрепели, и из них вышла тройка одетых в чёрные смокинги людей. Я глянул на свои грязные лохмотья, на вымазанную зелёными потёками и заляпанную глиной лопату и понял, что ещё пару-тройку на помаженных голов я разобью с превеликим удовольствием. Тем более под прикрытием практически восстановившегося Гоши, который на пятьдесят уровней выше любого из этой троицы. Скелет-лучник, встав с другой стороны от меня, согласно щёлкнул челюстями, накладывая стрелу на тетиву лука. Появившаяся троица что-то такое сотворила, и за их спинами выросло три призрака. Три высокие, измождённые, поломанные фигуры, вооружённые призрачными палицами. Призрачные-то призрачные, но вломить, думаю, могут не хуже настоящих. Расклад сил явно изменился не в нашу пользу. Но хорошо, хоть их неполная группа осталась. Видимо, сильно спешили победить. Тоже положили в боях половину отряда. Ступали они по грязи, будто были невесомы, не проваливаясь с грязь ни на сантиметр. И их ботинки остались такими же чистыми, как были в начале путешествия. Желание убить их выросло ещё больше. Шадр. Вампир. Уровень 79. Ещё двое были 78-го уровня. Они остановились в десяти шагах от меня, чего-то ожидая. «Симпатичные ботиночки», — решил хоть что-то сказать я. «У меня одни такие дома валяются, только они лакированные, но ничего. И ваши для коллекции подойдут. А может, старьёвщику сдам?» «Пасончик по нынешним временам не самый модный». «Ты убил высшего вампира?» — удивился Шадер. «Но восьмидесятом уровне? Не смеши меня». «Нет, тогда я был сорокового, и повозиться с ним пришлось основательно, но ничего. С вами я долго рассоливать не буду. у гандошу лопаткой и домой пойду». Гоша выпала вперед. Я двинулся за ним. Шадер тоже шагнул вперед и щелкнул пальцами. Гоша, будто лишившись поддерживающего стержня, осел на землю. рассыпаясь по её поверхности кровавой лужей. Я неверяще присел рядом, поднимая из грязи шлёпнувшиеся туда Гошина сердце. «Магия крови — сильная штука, но в вашем исполнении совершенно дилетантская. Не скрепляющих заклинаний, не контролирующих узлов силы, просто чистая энергия, а с ней справиться легче лёгкого. Ты... Гошу убил!» Не слушая его разглагольствования, сказал я. «Тебе хана!» «Вот этой лопаткой так отряхтую Патриарх любимый не узнает!» Договорить я не успел. Исчезнув в одном месте, он моментально появился рядом со мной. Вмиг отросшие когти впились в моё горло, ноги заболтались в пустоте. Козлина, особо не напрягаясь, поднял меня в воздух одной рукой. Лопата упала на землю, мои руки судорожно вцепились в его руку, безуспешно пытаясь разжать стальные пальцы. «Меня попросили вас сильно не мучить, но ты своим дурным языком...» «Что ты смеёшься?» «Скажи, а!» — прихрепел я, одновременно попытавшись выдать ещё одну порцию демонического смеха. «Что?» «Да не что! Дубина! А-а! А-а! ага подтвердил я, глядя, как на голову кровососа полилась струя освещенной воды. Начавший дымиться мертвяк недоумение запрокинул голову наверх. Копьё из немезиды, сделанное из освещенной сины, ударив его в лоб, вышла из затылка и вновь воткнулась в правую ягодицу, выгнув его назад, будто натянутый лук. А миг спустя с коротким воплем на него сверзился закованный в броню колян. Позвоночник мампира сложился назад, треснув, будто сухая ветвь. Его призрак-питомец с протяжным воплем развоплотился. Я с протяжным кряхтением кое-как поднялся на ноги, держа лопату наперевес двумя руками. Рядом, шатаясь, как пьяный, встал колян. — Ты чего так долго? — Да я... «Плевать, прикрой меня!» «Чего? Я еле на ногах стою!» «Мне нужно десять секунд!» Колян заревел, и как сбесившийся вентилятор начал размахивать топорами, наступая на двух оставшихся вампиров. Те отскочили, наконец отойдя от неожиданной гибели своего лидера. Один начал метать в Коляна ножи, другой, вооружившись двумя кривыми кинжалами, исчез из виду. Через миг, появившись за спиной паладина, полоснул его своими клинками. Металл доспехов полосоваться не пожелал, В ответ паладин навесил на шустряка сферу регенерации, и тот начал каждые полсекунды вываливаться из стелса, чешась, как шелудевый пёс. На это всё я смотрел в полглаза, одновременно пытаясь почистить свою одежду, найти в сумке нужные предметы и поставить языком на место зуб, выбитый коляном при падении. Три, два, один. Пятидневный обратный отсчёт закончился. «Абрам Моисеевич, дорогой, как я рад вас видеть! Ты убил меня!» «Из-за тебя я пять бесконечных дней провел в аду!» «Там тебе самое место, старый засранец!» — подумал я, но вслух сказал. «Неправда это? Вас призраки убили, вон те!» И я показал на колотящих колено призраков. «Это не те! Думаешь, я не вижу?» «Ну, попытаться-то стоило!» — опять про себя подумал я, а вслух произнес. «Те не те, а эти убьют вас не хуже предыдущих, и вы опять отправитесь в ад!» «Да я просто смотаюсь отсюда, и все! Хрен там!» Я тебя буду призывать сюда, пока тебя не убьют. Связной хмуро на меня посмотрел, а я продолжил. Времени нет, коляна сейчас завалят. Значит так, я тебе даю оружие и обещаю найти твои останки. Ты вроде заикался как-то об этом. А ты завалишь тех двух призраков. Оружие? Недоверчиво посмотрел на мои ладони Абрам Моисеевич, в которых лежал, добытый нами у призраков из башни, то есть пофигом, но мы-то в этом никогда не признаемся, топор. Вернее, душу, оружие, которое когда-то было топором. Я вложил прозрачный клинок в широченные ладони привидения. «Ну как, Абрам Моисеевич, договорились? Я не Абрам Моисеевич. Я абордажных дел мастер, морей-следователь, уничтожитель Призрак заревел и бросился на своих противников, серьезно вознамерившихся вколотить коляна в землю по самые уши. Я было хотел сменить лопату на Глефу, но тут скелет-лучник под напором дух вампиров развалился на части, и те, обратившись в летучих мышей, Заходя с двух сторон, рванули ко мне. Сзади откашлялись, а затем над ареной разнёсся ужасающий рёв. Нечто подобное слышал днём при нападении людей-оборотней на наш караван. Только из их глоток этот звук звучал гораздо мелодичней. Этот же был похож на вопль взбесившегося тарзана. От него немедленно заныли все зубы. Казалось, что сам воздух завибрировал так, что все предметы вокруг превратились просто в цветовые пятна. Летучие мыши... Не долетев до меня пары шагов, заметавшись, повалились на землю и начали обратное превращение. Один превратиться не успел. Всё ещё содрогаясь от вопля Бандераса, я подскочил к трансформирующейся твари и нанёс по ней десяток быстрых ударов лопатой. Логи показали такой урон от ядовитых дотов, что я своим глазам не поверил. Зря я всё же не собрал немного яда мантикуры. Такая штука в любой момент может пригодиться. Удар, ещё удар, и один вампир затихает. Второе, не теряя ни секунды, мельчится ко мне, и, не добегая немного до радиуса поражения моей боевой лопатой, растворяется в воздухе. А вот теперь всё надо сделать быстро и чётко. Ледяного гопота за спину, лопату развернуть в воздухе, повернув лезвием под мышку и двумя руками изо всех немногих оставшихся сил толкнуть назад. Раздался хруст раздираемой плоти, одновременно с этим левый бок обожгло огнём. Но я ещё раз толкнул лопату назад, пробивая подмороженное тело вампира насквозь, а затем разворачивая штык лопаты поперёк раны. Хрен он теперь её вытащит. «Тупая нежить!» — зло бросил я. «Всё время сзади нападает!» Посмотрел на торчащий из-под рёбер кончик кривого кинжала и подумал, что, может, не такая и тупая. Я повалился на бок, на ощупь пытаясь найти пузырёк с эликсиром жизни. Перед носом замаячила рука Бандераса, заветным флаконом. Густая красная жидкость потекла мне в глотку. «Спа... Спасибо! А, -а, а Сука! Как больно!» Отравленный кинжал упал со мной рядом. Там же прямо в грязь приземлилась тощая задница барда. «Я тут подумал, работать поваром не так уж и плохо. Жду не дождусь, когда увижу ваш ресторан». Я криво усмехнулся. «Все будет, дай только отсюда выбраться. пошлите эти эльфы, к черту. Мне уже на все наплевать. Вернусь домой, к восьмиразовому питанию и теплой постели». а весь мир пусть горит огнем. Я не могу один разгребать все здешнее дерьмо. Ты не один. Поле моего зрения показалось чумазая физиономия пофига. Мы же дятлы. Ты что, забыл? Мы можем задолбить любого. Ага, только с кинжалом в печени об этом очень быстро забываешь. Я схватился за протянутую руку, поднимаясь на ноги. Все, бой окончен. И тут молчавший до этого стадион заревел. Вопли, свист, хлопки ладошей, крыльев и разных щупалец просто оглушали. «Поздравляем! Вы первыми победили в соревнованиях 70-х, 80 уровней среди тёмных рас. отношение всех тёмных рас к вам плюс пять». «Ты ручонки-то там — прорал мне на ухо пофиг. «Не позорься!» Я медленно опустил победно вздёрнутые руки, потому что народ явно приветствовал не нас и не нашу победу. На помост местным заправилам забралась живая башня. Огр, наглухо замурованный в антрацитово-чёрную броню. итак массивная фигура Огра в ней превращалась в ходячий танк. А дубинкой, явно подобранной под тон доспехом, можно, наверное, и слону хребет переломать. «Это тот хрен, что нас сюда приволок», — сказал Пофиг. «Рык могучий который. Только он уже девяносто восьмого уровня. Тоже уровень здесь поднял. Видимо, как и обещал, соревнования он выиграл. Правда, насколько я слышу, он опять весь отряд свой при этом положил. Плевать. Такой предводитель тёмным и нужен. Он всех своих угробит ещё до начала войны. Пошли отсюда. Я осмотрел сокланов больше похожих на оживших мертвецов. Выберемся отсюда и сразу к башне телепортируемся. На нас уже никто не обращал внимания, за что я был им искренне благодарен. Да ещё и створку одних ворот приоткрыли. Совсем здорово. «Внимание! Внимание! Внимание! Глобальное сообщение!» Только что с восточных листов было снято заклятие Великого Покрова. Раса эльфов возвращается в игру. Предыстория. 300 лет назад, проиграв сражение против объединенной армии темных рас, эльфы укрылись от полного истребления за Великим Покровом. Но время там течет 10 раз медленнее, чем в окружающем мире, и за это время раса эльфов практически не восстановилась. Сейчас все их население составляет чуть больше, чем 2000 взрослых и детей. Задача. Присоединитесь к темным расам и помогите им окончательно уничтожить эльфов. Награда. 5000 очков опыта и 100 золотых монет за каждого убитого эльфа. Задача. Присоединитесь к расе эльфов и помогите им выжить в течение недели, пока их защитный артефакт не восстановится. Награда. 1000 очков опыта и 20 золотых монет за каждого выжившего в эту неделю эльфа. Поздравляем. Задание снятия Великого Покрова выполнено. «Вы получаете 3 миллиона опыта!» «Поздравляем! Вы получаете новый уровень!» «Зашибись!» «Грёбаные старпёры!» «Вот обязательно было снимать покров именно сейчас!»